И вернулись на землю лет 30 или 40 тому назад. Да, бросьте вы, Люстик! Люстик подошел к двери, дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат. Какой сейчас год? 1926! Какой же еще! ответила женщина, сидя в качалке и потягивая свой лимонад. Ну, слышали? Люстик круто обернулся. — Мы улетели в прошлое! Это земля! Люстик сел. Они уже не сопротивлялись ужасной, ошеломляющей мысли, которая пронизла их. Лежащие на коленях руки судорожно дергались. — Разве я за этим летел? — заговорил капитан.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 «Черт возьми, до да чего же приятно вас видеть! Я так рад!» Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себя ладонью по бедру. «Ну, нам пора идти. Спасибо за угощение». «Но ведь вы еще придете?» — всполошились старики. «Мы ждем вас к ужину». «Большое спасибо. Постараемся прийти. У нас столько дел».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 пролепетал Блэк. «Конечно я! Кто же еще?» «Эдвард!» Капитан повернулся к Люстигу и Хингстону, не выпуская руки незнакомца. «Это мой брат, Эдвард. Эд, познакомься с моими товарищами. Люстик, Хингстон. Мой брат!» Они тянули, теребили друг друга за руки, потом обнялись.